Глава пятая. Старой женщине во что бы то ни стало, надо было переправиться через фьорд. По утрам в те часы, когда рыбаки уходят в море, она сидит на берегу, просит то одного, то другого взять её с собой. Ей непременно надо попасть в восточную округу. И хотя все отказали ей сегодня, на завтра она приходит опять. На женщине новые башмаки... Голова ее повязана коричневым платком, виднеется только кончик носа. В руках у нее кожаный мешок и палка. Юбку она подобрала, как это и подобает странствующей женщине. Какая беда случится от того, что вы переправите бедную старуху через фьорд и высадите ее на мысу? Говорит она, на южном мысу, и без того много бродяг, отвечают ей. Время идет, весна в разгаре. Работникам пора переходить на новые места. А женщина по-прежнему каждое утро бродит по берегу. Ей во что бы то ни стало надо уехать. Наконец, один шкипер сдаётся, ругаясь, берёт её на свой бот и высаживает на берег угротта. Грибцы снова берутся за весла, и бот уходит. Старуха карабкается по покрытым водорослями скалам по выщербленным морем камням, пока, наконец, не выбирается на зелёную лужайку. Ну вот, значит, она и переправилась через фьорд. Вдали, там, откуда она ушла, синеет горы Акрафьёдль и пустошь Скарт-Хейди. Она направилась вглубь страны. Стоял по-весеннему ясный, тихий день. Женщина шла по гребню возвышенности, разделявшей мыс на две части — Она хотела видеть все, что делается вокруг. Хижины теснились одна к другой, среди водорослей вплоть до самого берега, до самой низкой черты на шесте, отмечающим высоту прилива. По другую сторону фьорда, к югу от мыса, сиял на солнце белый дом в Бес-Састадире, где жили люди короля. На северной стороне мыса, к плоским выступавшим море скалам, Лепились низкие строения. На рейде стоял корабль. Здесь раскинулся торговый город. А где-то далеко-далеко синели плоскогорья, замкнувшее в кольцо невысокие горы с зелеными склонами. Почти весь день старая женщина брела вдоль фьорда, по каменистой земле, по мокрым мхам, пока не дошла до реки, впадавшей в залив двумя бурными рукавами. Бело-голубой поток бурлил и пенился. Мало было надежды, что нас сумеет переправиться через него без посторонней помощи. Крепкий на ноги человек в расцвете сил, может быть, снял бы чулки и перешел реку вброд, но она была стара. Она села и забормотала покаянный псалом пастора Халдора. Вынув из мешка хвост сушеной рыбы, Старуха принялась его обгладывать, не переставая бормотать псалом. Потом, зачерпнув рукой речной воды, напилась, и при этом все вспоминала, какая строфа должна следовать за какой, ибо Господь Бог наш требует, чтобы строфы правильно чередовались. Только в этом случае он услышит молитву. Она старалась также произносить псалом, как положено, Читала каждую вторую строку нараспев, и в конце каждого стиха понижала голос. Он звучал печально и походил на звук струны, которые коснулись одним пальцем. Едва она закончила петь, как увидела, что с восточной стороны приближаются люди с навьюченными лошадьми. Когда они подошли к ней, она, плача, стала просить их во имя Иисуса помочь бедной старухе переправиться через реку. Но они ответили — что на том берегу и без нее хватает бродяжек. Путники скрылись. Старуха перестала плакать и вновь затянула покаянный псалом. Появились путники с запада. Они везли вяленую треску. Со слезами на глазах она стала молить их помочь ей, бедной старухе. Но они были здорово пьяны и пригрозили засечь ее кнутами, если она не вернется туда, откуда пришла. Вода из-под копыт лошадей, переходивших реку вброд, обрызгала старуху. Она перестала плакать и вновь начала читать псалом. К вечеру с хутора на западном берегу выехала девушка верхом на лошади. Она пасла овец и коров, щипавших траву на заливном лугу. Старуха попросила девушку переправить ее на другую сторону. Бог воздаст ей за это. Девушка ничего не ответила но остановила коня у пригорка, чтобы старухе легче было забраться в седло, переехала через один, потом через другой рукав реки, и, остановившись снова у пригорка, подождала, пока старуха слезет с лошади. Та поцеловала девушку на прощание, моля Господа благословить ее и все ее потомство. Наступил вечер. Толпы путников заполнили хутор к западу от пустоши. Здесь были скупщики веленой трески с вьючными лошадьми. Многие прибыли с далекой восточной округи. Богатые крестьяне, приехавшие верхом для сделок с купцами, без состадири или хольмяне. Им ночлег предоставлялся в первую очередь. Собралось здесь и много всякого другого люда а больше всего бедняков, которых судьба беспрестанно гоняла с места на место в поисках куска хлеба. Среди этого множества людей было немало прокаженных и других коллег. Были здесь скальды, клейменные воры, юродивы, девки, священнослужители, уроды, сумасшедшие и даже скрипач. Одна семья, муж, жена и пятеро детей, пришла из восточной округи. Они съели весь свой скот и теперь направлялись к родственникам в Лейру, надеясь получить там рыбы. Один ребёнок был при смерти. Они рассказывали, что в восточной округе у двери домов повсюду лежат трупы бродяг. В рангарвердлире этой зимой заклемили девятнадцать воров, одного повесили. Владельцам вьючных лошадей приходилось по ночам сторожить свой товар. Бродяги расположились на камнях и на заборах, предлагая желающим всевозможные развлечения». Прокаженные обнажали свои язвы и возносили хвалу Господу. Какой-то сумасшедший забрался на крышу, распевал там песни и непристойно кривлялся, требуя за это скильдинг. Пономарь, облачившись в женский плащ за пару тресковых жабр, читал, подражая епископу из Эскаульхольта, «Нечто богохульственное» так называемое «Евангелие от Марка из Митхуса», написанное для его зятьёв о двух дочерях и двух бочках китового жира. «Тот, кто обидит моих дочерей на Рождество, не увидит их прелестей на Пасху». Потом он запел голосом епископа из Хоулара «Мышь с длинным хвостом и в красных башмаках скатила на алтарь и вцепилась зубами в свечку». И, наконец, своим голосом. Везенис тезенистера, если для вздора здесь мера. Халара, сталара — это песня моржами пропета. Не выступал только скрипач, да его бы никто и не стал слушать. К тому же на его скрипке полопались все струны. Старуха спросил у собравшихся, как пройти через пустошь в восточную округу и сказала, что ночью собирается в путь. «А куда ты идешь?» — спросили ее. Она ответила, что у нее есть небольшое дело к супруге епископа в Скаульхольте. Никто не полюбопытствовал, что за дело у старухи. Кто-то сказал, а разве в пасхальную ночь на пустоши Хеллис не пропали две старухи-странницы? А еще кто-то напомнил, что окружной судья запретил привозить бродяг через реку в Восточную округу. Третий, сам похожий на бродягу, заявил, эти скряги в Восточной округе только и мечтают о том, как бы убить побольше народу, милая моя бабушка. К вечеру стало душно, пошел дождь, у старухи болели ноги, стояла белая ночь, птицы весело щебетали, а теплый мох, покрывавший лаву, Был такой свежий и зелёный, что светился сквозь туман. Старуха шла так долго, что перестала ощущать боль в ногах, они совсем онемели. Она забралась в маленькую пещеру в скале у дороги, растёрла ноги, потом вынула кусок сухой трески и забормотала покаянный псалом. «Да-да, значит, те две старухи пропали в пасхальную ночь». — шептала она в перемешку со стихами псалма. «Да, — Да-да. Вот оно как, бедняжки. Вскоре она заснула, уткнувшись подбородком в колени. Но к концу следующего дня, когда она добралась до реки Эль-Фусау, на восточном краю пустоши, оказалось, что на западном краю говорили правду. У подозрительных лиц требовали разрешения на переправу. На песчаной отмели окруженные стаи чаек ожидали переправы шесть бродяг. Возле них лежал труп. Паромщик отказался перевезти их. Один из бродяг рассказывал, что он попросил молока на ближайшем хуторе, но ему не дали, заявив, что коров выдаивают лососи. Тогда он пообещал в награду за молоко рассказать занятную историю, ибо он был скальдом и знал больше тысячи разных историй. Но в этот тяжкий год никто ни за какую цену не хотел пожертвовать и плошкой снятого молока. «Что сказал бы Гуннер из Схлида о таких людях?» — промолвил Скальд. «Или Эгель, сын Скалагрима?» «Было время, когда я чеканил серебро для вельмож», — сказал слепой старик, державший за руку голубоглазого мальчика. А теперь я выпрашиваю людей рыбьи жабры. Это было сказано не впопад Так часто бывает, когда в разговор вступают слепые. Нить беседы прервалась, если эта нить вообще существовала. Нищие долго молча смотрели на реку, катившую свои мутные воды. Река была похожа на глядчер. Возле бродяг лежал труп молодой девушки. Его заботливо положили на отмель, больше о нем не вспоминали. Говорили, что девушка эта была сумасшедшей, если откинуть у нее волосы с лба то можно увидеть клеймо. «Два ворона давно уже летают зад и вперед над восточным берегом реки», сказал голубоглазый мальчик поводырь слепца. «Ворон-птица, любимая всеми богами», промолвил Скальд. «Это птица Одина и птица Иисуса Христа. Он станет любимой птицей» и родившегося еще бога Скандилана. Тот, кого растерзают вороны, обретет вечное блаженство. — А морская ласточка? — спросил мальчик. — Некоторым птицам Господь наш, кроме неба, даровал еще и всю землю, — объяснил скальд Растянись на земле вот так, как я, юноша, наблюдай за полетом птиц и молчи. Мимо них по-прежнему текла река, сероватая, как Глетчер. опухший нищий, который сидел на берегу, устаившись землю, вдруг поднял сонные глаза и спросил, «Почему серебро? Почему не золото?» «Я делал и золотые вещи», — ответил слепец. «Почему же ты сразу не сказал про золото? Серебро мне больше нравится, чем золото». «Мне-то больше нравится золото», — заявил пухший «Я заметил, что мало кто любит золото ради самого золота», — возразил слепой. «Я же люблю серебро ради него самого». Нищий повернулся к кальду и спросил, где в сагах говорится о серебре. «Будь ты незамужней девушкой», — сказал Скальд. «За кого бы ты предпочел выйти замуж? За мужчину или за тридцать китов?» «Что это загадка?» — спросил опухший. «Моя девушка...» «Вышло за тридцать китов», — сказал скальд «От злых людей храни нас, Боже!» — прошептала какая-то старуха, сидевшая спиной к остальным. Должно быть, католичка. «Она не захотела выйти за меня», — продолжал скальд «А ведь я был тогда в расцвете сил. В тот год свирепствовал такой же голод, как и теперь. И в ту весну на берег к хутору семидесятилетнего вдовца... Прибило тридцать китов. «Золото не ценится не потому, что оно лучше серебра», — сказал слепой. «Золото ценится потому, что оно похоже на солнце, серебро же похоже на лунный свет». Два влиятельных человека, прибывшие из восточной округи, походотайствовали за слепца его поводыря, их переправили через реку. Кто-то упросил перевезти набожную старуху-католичку. Оказалось что у опухшего нищего в Кальдарнесе живет прокаженный брат. Перевезли его. Но никто не хотел просить за Скальда, за Труполя, за старуху, прибывшую из Каги. Она плакала и заклинала крестьян именем Иисуса. Но все было напрасно. Все вошли на паром, и гребец взялся за весла. На берегу остались трое, двое живых и одна мертвая. «Добрая женщина», — обратился Скальд к старухе, — «ты, видно, только еще начинаешь бродяжить, если веришь в милосердие Божье. Когда наступают тяжелые времена, то первым умирает милосердие Божие. Если бы в Исландии можно было чего-нибудь добиться слезами, то нищих не только перевозили бы через реку, они бы на крыльях перелетали через моря». Старуха ничего не ответила. Взяв свою палку и мешок, Она побрела вдоль берега вверх по течению, ведь должен же где-то бурный поток превратиться в маленький ручеёк, через который перейдёт и ребёнок. Скальд и мёртвая девушка остались одни».